Ловать десятое. Карета летела. Мы сказали уже, что в голове Марии Александровны ещё утром, в то время, когда она гонялась за князем по городу, блеснула гениальная мысль. Об этой мысли мы обещали упомянуть в своём месте, но читатель уже знает её. Эта мысль была в свою очередь конфисковать князя и как можно скорее увести его.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 Обвенчать мог на дому и деревенский священник. Можно было обвенчать даже после завтра, в самом крайнем случае даже и завтра, ведь бывали же свадьбы, которые в 2 часа обделывались. Князю представить эту поспешность, это отсутствие всяких праздников, сговоров, девичников, занеобходимое комильфо. Внушить ему, что это будет приличнее, грандиознее, наконец можно было всё выставить как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 которую способна задать им одна Мария Александровна всем вместе или по одиночке